Глава двадцать Я вижу дверь. Тёмный дуб, покрытый матовым лаком-маслом. За ней что-то тревожное, важное. Все мои мысли там, внутри, но физически я снаружи и не знаю, как зайти. Подхожу ближе, слышу, как под ногами скрипит паркет. Кажется, что здесь любой предмет мебели — притаившийся призрак, враждебно следящий за каждым твоим вдохом. Вздрагиваю, потому что дверь начинает трястись, вибрировать, словно бы с другой стороны ее нервно дергают. Как страшно, дух захватывает, мне бы бежать, а я словно парализованная. Минута, вторая, третья, нервное дребезжание становится невыносимым, даже опасным. Я слышу громкий хлопок и... Разлепляю глаза, судорожно хватая воздух губами. Смотрю перед собой, вижу, как истерично бьется о раму открывшегося из-за порыва ветра форточка, жадно проглотив добрую половину тюли на окне. Это всего лишь сон, Алена, говорю себе, пытаясь восстановить дыхание и сердцебиение, а на душе все равно тревожно, даже панически. На силу заставляю себя встать и подойти к окну. Там дикий ветер и дождь, почти ураган. Он яростно швыряет в стекло потоки воды, которые тут же успевают окропить и меня, словно бы это жертвенная кровь. Ёжусь, обхватывая себя руками и понимая, что ни тёплое одеяло, ни флисовая пижама не греют. Какой день уже не греют? На душе зябко. «Я боюсь, боюсь за себя». Боюсь, что он не вернется, боюсь неизвестности. Я стою перед ней, разверзший на меня свою черную бездонную пасть и понимаю, что всего в шаге от падения. Сильно жмурюсь, возвращаясь в постели, и укрываясь головой. «Где же ты, Даниэль? Жив ли ты?» Вот так я и стала зависима от своего похитителя, от своего экзекутора, от своего возможного палача. Он даже на расстоянии крепко сжимает мою шею, контролируя каждый вдох, а я и не знаю, вдруг он станет последним. Прошло уже пять дней с тех пор, как тигр уехал. Если бы не Шерри, наверное, я бы точно начала сходить с ума. Этот дом забирал мои силы и волю, казалось, его тайные обитатели не принимают меня, отталкивают, осуждающе смотрят из каждого темного угла, злобно шепча «плохая». Я часами слонялась по коридорам особняка, следуя на вету тигра, заходила туда, где не было заперто. Не уставала поражаться изысканности и богатству убранства помещений. Антиквариат, дорогой текстиль, обилие фотографий и портретов благородных предков. Я была словно полевая мышка, случайно пробравшаяся в богатый дом со двора. Такой же нелепой и непородистой на фоне этого величия. Шерри вела себя приветливо и даже согласилась ночевать в доме, чтобы мне не было так страшно. Да, я знала, что снаружи есть охрана, но этот факт ничуть не успокаивал. Для них я была пленницей, а не той, кого нужно защищать. Да и знали ли они о моем присутствии вообще? В любом случае, здесь и сейчас я не столько боялась прихода врагов извне, сколько того, что таило в себе мое заключение, и страшнее всего было осознавать именно то, что самый большой источник угрозы исходил от меня самой, от чего-то непонятного и незнакомого, вылезающего из тайников моей души. Не зря ведь говорят, что ни один человек никогда сам себя до конца так и не узнает. Собственное эго способно подкинуть нам те еще сюрпризы, когда мы их совсем не ждём. Он пришел на седьмой день, когда я уже отчаялась, а сон про закрытую темную дверь стал наваждением, пугающим своей монотонностью и постоянством, словно бы мое подсознание каждую ночь давало один и тот же сбой, подобно поврежденному компьютеру. Я узнала о его приезде случайно, спустившись на кухню к Шерри, активно делающей какие-то приготовления, и явно не кулинарные. Когда увидела, как она разводит в большой пиале марганцовку и выкладывает на поднос кучу бинтов и ваты, сердце перестало биться. Я не спрашивала, здесь ли он. Меня интересовало, как серьезно, как серьезно он ранен. «У себя?» — спросила чуть слышно. Бледная Шерри кивнула, я молча взяла поднос с приготовленными средствами и, не слушая ее возражений и окриков в спину о том, что он де запретил говорить мне, что уже вернулся, пошла к лестнице, ведущей наверх, в его крыло. Открыла дверь без стука и охнула, потому что зрелище предстало не для слабонервных. Он сидел на стуле напротив зеркала, через которое смотрел на свое плечо, и сам, силой сжимая карандаш между зубами, пытался заштопать кровоточащую рану. Вся оголенная спина его сейчас являла собой сплошное сине синекрасное месиво. Полоснул меня злобным взглядом, и в то же время в нем проскользнуло какое-то едва уловимое отчаянное стеснение, словно бы он не хотел, чтобы я видела его в таком состоянии. «Вон пошла!» — сказал сквозь зубы, в очередной раз неуклюже, резко протыкая кожу и едва сдерживая стон агонии. Я проигнорировала его слова. Решительно прошла внутрь, поставила под нос на стол трюмо, также бесстрастно, щедро смочила большой кусок марлевки морганцовым раствором, подошла к нему вплотную, забрала из испачканных кровью рук иголку и, не церемонясь, промыла рану. На удивление он отдал мне предметы без возражений. «Хочешь сказать, что приходилось штопать?» усмехнулся, мрачно выплюнув на пол карандаш. «Приходилось», — ответила, выжимая еще один щедрый поток марганца на рану. «Старые носки, но думаю, что разница небольшая». Он усмехнулся, шикнув от новой волны боли. Рана, пока была открытой и воспаленной, такие, конечно, будут болеть от любой манипуляции. Я ему врала. что «Штопать приходилось. Был у меня один богатый и сумасшедший боец без правил. Кавказец». Совершенно отмороженный на голову во всех смыслах. Не переносил врачей из детства. Но после боёв часто был похож на кусок отбивной. Получал удовольствие от того, что я его приводила в порядок сама. А потом... Ладно, без подробностей. «В обморок не упадешь?» Смотрит оценивающе, но словно бы немного расслабившись, отпустив ситуацию. «Упаду, подхватишь». Говорю снова со свойственной мне иронией, возвращению которой спустя столько дней внутреннего душевного шторма несказанно рада. Спустя полчаса дело сделано, и правда, получилось даже вполне неплохо. Я снова обрабатываю рану, уже для того, чтобы убрать остатки запекшейся крови с кожи. Параллельно осматриваю другие его повреждения — Ранение ножевое и следы драки. Хорошо, что не пуля, а то бы еще пришлось доставать. У меня такого опыта не было, зато у пары подружек по делу были. Точно знаю, обсуждали у Людмилы не раз. Особенно среди тех, кто любил связываться с братками. «Тебя били со спины?» Спрашиваю, смазывая синие разводы слегка холодящей мазью от ушибов. «Это подло Он снова хмыкает, еще более расслабленный, успокоившийся. Когда зашивала его, предлагала ему снова зажать между зубами палку или ручку, но он отказался, как-то странно, доверительно скользнув рукой по моей кисти. «Не нужно. С тобой не больно», — сказал хрипло, бегло, невнятно, а меня, идиотку, снова прошибло. «Блин» дура дура дура алена ну хватит а вот не ведись ты не придумывай заткни ту овцу кто в глубине души цепляется за двоякие смыслы и неоднозначные сигналы я сейчас приду говорю ему выходя за дверь и быстро сбегая на кухню мне жизненно необходимо сейчас это сделать чтобы снова выдохнуть и отогнать морок нелепости внезапно проклюнувшейся сентиментальности И чего-то еще. Иду к Шерри, под ее недоуменный взгляд забираю из холодильника охлажденный кусок сырой говяжьей мякоти. «А как же обед?» — спрашивает она растерянно «Придумай что-нибудь другое», — отвечаю через плечо и возвращаюсь к нему. На лице Даниэля тоже явное недоумение, когда он видит, как я нарезаю мясо на тонкие слайсы. «Я хоть и тигр, но всё-таки предпочитаю обработанное огнём», выдыхает с немым вопросом и в то же время с интересом к моим уверенным действиям. А я и правда уверена сейчас. Пожалуй, впервые рядом с ним сейчас чувствую себя так, наверное, потому что сейчас точно знаю, что делаю. Лучшее в мире средство от травм. Поясняю, прикрывая компрессом из бинтов и заживляющей мази зашитую рану, а ушибы — мясом. Когда занималась танцами, часто так перевязывала отбитые ноги. Он молча кивает, ожидаемо не слышу от него спасибо, но это нисколько не смущает, это же Даниэль. Кивает в сторону смежной двери. Там моя спальня. Зайди, принеси виски. Страшно хочу бухнуть. «Я знаю, что это спальня. Я здесь была, когда пришла к нему в ванную, в первый раз. Но тогда всё казалось иначе. Вернее, я даже ничего особо-то и рассмотреть не успела. Слишком всё волнительно и динамично было. Иду в соседнее помещение, нахожу в углу небольшой бар в огромном деревянном глобусе, беру бутылку початого чиваса и пару роксов». Разворачиваюсь было, чтобы выйти, и вдруг взгляд цепляется за дверь на противоположной стене, которая тоже куда-то ведет. Пальцы холодеют, а руки вздрагивают, чуть не роняю стаканы. Я знаю эту дверь. Это та самая дверь из моих тревожных снов.